Глава девятая. Под зорким глазом орла. Вечерняя заря алым покрывалом опустилась на землю. Пустыня впитывала закатные краски, как песок в воду. До самого горизонта ее зыбкая поверхность горела костром, который постепенно угасал. Когда небо посерело... Далекие барханы стали похожи на чёрные угольки, по которым изредка пробегали последние язычки небесного пламени. На широком тракте, соединившем восток и запад, с наступлением сумерек жизнь не останавливалась. Напротив, когда солнце уже не палило голову, а ночной ветерок освежал лица, она становилась интенсивнее. В обе стороны тракта брели торговые караваны. изделия из драгоценных камней, шерстяные ткани, бронзовые котлы и зеркала, большие и маленькие горшки для зерна, хну для изысканных рисунков на нежных ручках женщин, золотую фольгу и серебряные чаши, а также полные мешки руды, слитки серебра и золота всё перевозили торговцы, точно зная, где и что можно выгодно обменять. Вместе с караванами путешествовали бродячие певцы. Они рассказывали истории из жизни богов, прославляли подвиги удалых военачальников и царей, пели мифы о героях, помогающих простым людям. Песни о подвигах смелого воина Кершаспы, злобного на вид, но с сострадательным сердцем в груди, были особо любимы народам. Тот воин сражался с лютыми чудовищами за всех людей, не спрашивая, могут ли они заплатить за своё спасенье. Караван, к которому накануне присоединился одинокий странник, шёл на восток. Слева высились хребты многогорья, справа безграничный простор уходил к самому горизонту, ещё определяемому в этот вечерний час. Странник в светлой рубахе до колен, подпоясный кручёным шерстяным жгутом, шёл рядом с мулом, на котором покачиваясь в такт его шагам, сидел бродячий певец. Он отбивал несложный ритм мелодии в маленький бубен. Колокольчики на шее хмулов вторили ему. Летела песнь в долину и за хребты многогорья. Кто услышал, подхватывал и пересказывал на свой лад тем, кто не слышал. Новые подвиги наполняли копилку деяний прославленного воина, и новые надежды появлялись у тех, кто отчаился или сбился с пути. Когда певец закончил сказ, странник остановился, сбросил со спины двойной мешок из свалянной шерсти, покопался в нём и достал небольшой предмет. Снова закинув катомку на плечо, он догнал артиста и, поблагодарив его, вложил в руку тяжёлую бронзовую печать с изображением героя песни. "Да это наш воин Киршаспа", смотревшись в решётку узора печати, искусно отлитой мастером своего дела, воскликнул артист. "Пусть это станет твоим знаком", улыбаясь, ответил даритель на восторг певца. Благодарю тебя, путешественник, сказитель поклонился, прижав правую руку к груди. Скажи мне своё имя, и я сложу песню о твоей щедрости. Путешественник рассмеялся, и его загорелое и обветренное лицо украсило ряд белоснежных зубов. О такой щедрости не стоит складывать песни, хватит и благодарности. Скажи лучше, слышал ли ты о стране Маргуш? Пивец покачал головой. "Нет, добрый человек, я не слышала о такой стране". Хозяин каравана, который шёл чуть впереди, остановился и махнул на север. "Там Маргуш, за этими горами. Я слышала о той стране, о тех людях, которые построили город в зелёном оазисе среди чёрных песков". На постоялом дворе рассказывали, что город стоит среди проток одной реки, почти как города между Идиглад и Пуратто. Многие жители того города родом из западных стран. Есть и такие, как ты, из племён страны болот. Наблюдателен ты, караванщик, и знаешь много, ухмыльнувшись, заметил странник. В моём деле по-другому нельзя. "Соррово ответил караванщик. На тракте много людей ходит. Есть и те, кто с недобрыми помыслами, а есть и такие, кто свой путь ищет. Вот ты, что тебе за дело до той страны? Откуда ты идёшь? Что ты за человек?" Странник не спешил с ответом. Много ушей было вокруг. "Прав караванщик, Среди бродячего люда есть и такие, кто промышляет грабежом и убить может, потому лучше всего держать язык за зубами. Но и отмолчать нельзя, добрые люди отвернутся, заподозрят неладное. Откинув курчавые волосы назад, странник приподнял подбородок. В сумерках только его глаза сияли белками, до да резко обозначился горбаносый профиль с аккуратно подстриженным овалом бородки. Я свободный человек из мастеровых. Зовут меня Кудим. Иду из закада. Жил я в доме придворного э мастера камнереза. Немного замешкавшись, добавил Кудим, скрыв, что мастер тот был ювелир. Когда он умер, я понял, что в том городе ничто меня не держит и решил попоточить счастье в чужих краях. Услышал о стране Маргуш как-то на базаре и пошёл. Караванчик слушал, смотря вперёд, но, общаясь с людьми в дороге уже многие годы, он умел различать по тону говорящего, что есть ложь, а что правда. Мастеровой из Акада в чём-то с лукавил, но угрозы от него Караванчик не почувствовал, поэтому не стал уличать его в лжи. У каждого есть свои тайны. Вот таков я человек, широко улыбнулся Кудим. Не лихой он, разве не видно, вставил своё слово молчавший покуда певец. Хорошо, коли так, согласился с караванчиком и как бы в продолжение начатого, но прерванного разговора продолжил. Две ночи будем идти и дойдём до развилки. Мы пойдём дальше на запад, а тебе лучше там свернуть к горам. Торопа есть через все хребты, а за ними черная пустыня. Но в пустыню не иди, сгинешь. Как с последнего перевала сойдешь, иди на восток до реки и потом по ее берегу вниз по течению. Река приведет тебя в Маргуш. Спасибо, добрый человек. Кудим склонил голову, а потом спросил. Бывал ли ты сам в Маргуши? «Нет, но дорогу узнал. Сейчас мои товары ждут в Хараппе. Назад пойду, думаю, если все будет хорошо, и боги будут благосклонны ко мне, то пойду в Маргуш. Очень мне интересно, что за люд там живет. Чем богаты, какие товары им нужнее. Вот ты, что несешь в своем мешке, который даже на осла положить не захотел?» Не сдержал караванщик любопытства. Кудим без хитросно ответил: "Одежон какой какая инструмент там, а он для мастера есть самое ценное. Камни, что в пути нашёл, кое-что из моих изделий. Товар не велик, но одному и того хватит, чтобы за ночлег расплатиться, за еду". Караванщик кашлянул в усы, смкнул, что с камнями странник не прогадал. В чёрных песках не то, что в Многогории. Вряд ли камни есть, да и руда. Но не стал хитрый торговец делиться своими размышлениями. Согласный кивнул только и пошёл вдоль каравана с проверкой. Кудим. А, Кудим. Певец слишком резко сполз с высокого седла и, не удержавшись на ногах, упал в пыль. Странник помог ему подняться. Что ты прыгаешь, так можно и ноги сломать? Причаю улыбку, он похлопал ритмивого артиста по запылившемуся плечу. Меня Домкум зовут, тряхнув головой, представился певец и чихнул. Облако пыли с его лохматой головы разлетелось в стороны, попав и в лицо Кудима. Он тоже чихнул в ответ. Вот и спелись, сострил Домкум. Да уж, откровенно рассмеялся Кудим. Они пошли рядом. Ювелир, стройный и плечистый, и певец, ниже его ростом, на голову и с фигурой, напоминающей овал. Узкие плечи артиста плавно переходили в короткие полноватые ручки, которыми он активно двигал при ходьбе. Ноги его в старых сандалиях, вместо изношенных ремешков и завязанных обрывками шерстяных веревок, едва отрывались от дороги, Отчего походка певца была тяжёлой и шаркающей, хоть и быстрой. Круглая луна только-только выкатилась из-за гор и освещала путь. Животные навьюченные выше голов отбрасывали длинные горбатые тени за дорогу. Тени шевелились, и казалось, что подземные чудища выползают наружу. И если в небе тут, тут, то там сияли холодные огоньки крупных звёзд. то на всём земном просторе в ночи не горело ни одного костра пустынные места, что днём, что ночью не приветливы для человек. от того путешественники жались к мулам и ослам, да и друг другу. тьма всегда пугает, будоражит фантазию, но даже самый маленький огонёк, зажжённый в светильнике, способен разогнать страх. И потому, когда один за другим впереди и сзади каравана загорелись одинокие огоньки, путешественники легко вздохнули, оградит их пламя богов от напастей. Кудим, а кудим, повторил Домкум, вернувшись к началу разговора. Одному в пустыне ходить нельзя, тебе спутник нужен, товарищ, который поможет сократить путь за беседой. Не ты ли тот товарищ, перебил Кудзин. А чем плох, певец, заглянул в лицо спутника и, не дожидаясь ответа, привёл весомый аргумент сразу. Я столько песен знаю, столько сказок, и не заметишь, когда до Моргуша. А тебе какой интерес? Ты-ка посмотреть, я в разных странах побывал, многое повидал, а вот Моргуш не знаю, люди будут спрашивать, что я скажу? А, -а, а сам себе ответил домком, подняв указательный палец. Подумают люди: "Что за сказитель этот домком, ничего не знает?" Ку Диму артист сразу понравился. Весело с ним, от нелёгких дум отвлекает, да и необременителен странствующий человек. Скарб почти никакого, от того шаг быстрый, а вдвоём то и верно надёжнее. К тому Кудим согласился, и уже на закате второго дня они вместе свернули на малохоженую тропу, которая уводила к хребтам Многогорий. Несколько дней странники бродили по горам, сверяясь в направлении по солнцу и звёздам, а как оказались на равнине, повернули на восток и вскоре увидали вдали ленту плавно текущей реки. Пришли, пришли, обрадовался перец и забыв про усталость побежал. Да не пришли ещё, кинул вслед ему Кудин. Стой, до реки ещё идти и идти, совсем порвёшь свои сандалии. Домкум остановился, глядя на то, что его спутник назвал сандалиями. Подошва через дырки в которой он чувствовал все мелкие камешки на дороге едва держалась на стопе на обтрёпанных завязках. «А-а-а!» — нарочито, безразлично, — сказал он. «Буду босиком!» Сел прямо на песок и принялся снимать обмотки. Потом резво вскочил и важно походил перед Кудимом. «О-о-о! Так даже лучше! Земля теплая, а песочек прикасается к пальчикам, как нежная девушка!» Бродячий певец умел превратить в шутку любую неприятность. Глядя на него, можно было подумать, что его жизнь прекрасна, и нет в ней ни невзгод, ни разочарований. Кудим поражался веселому нраву своего спутника и думал о себе. «Я так не могу. Почему? Почему всю жизнь я оглядываюсь назад и боюсь будущего?» Пронзительный свист конюка раздался в небе, и оба странника задрали головой вверх. Ты обратил внимание, Кудим, что всю дорогу нас преследуют крылатые хищники? вполне серьёзно спросил Домкум. Орёл всегда, сколько себя помню, был моим спутником, задумчиво ответил мастер. Домкум удивлённо поджал губы. Так это они за тобой охотятся? Может и так, а может напротив охраняют? Охраняют? Кудим пошёл вперёд. Домкун забросил обноски подальше и, не сводя глаз с дороги, догнал его. Когда я был ребёнком, совсем ещё мальчиком, меня отдали в обучение одному мастеру. Всю жизнь я прожил у него, познавая сложное ремесло ювелира, и всю жизнь он, ругаясь, когда у меня что-то не получалось, упрекал, что отдал за меня своего верблюда. начал рассказ Кудим. Верблюд? дамком хмыкнул. Ты, брат, дамком не понимаешь. Тогда верблюд был диковинным существом, а тот, за которого меня выменил мой отец, был вообще чудом. Белый верблюд. Видал ли ты в своей жизни белого верблюда? дамком почесал в затылке. Да что-то не припомню. Я и обычных и не так много видел. Вот, довольно протянул Кудим. Я тоже не видел, только того огромного с высокими волосатыми ногами. Так это что получается? Твой отец променял себя на вечноживущего горбуна? Получается, что так Отца я не помню, разве что смутно только образ, а вот лицо своей матери храню в памяти. Её глаза и приглушённый плач. Я вижу мать во сне, она всегда улыбается, мне гладит по голове, поёт тихие песни, слов не разобрать, только её голос. Он дрожит и срывается, и тогда чудится мне, что рядом качается тростник. Качается, стебли его соприкасаются, и он поёт. Да ты поэт, мой друг, воскликнул Домком, подняв восторженные глаза, и в тот же миг так пронзительно закричал, запрыгнув на одной ноге, что Кудим вздрогнул. Домком упал на дорогу, задрал ступню к самым глазам и запричитал, выдёргивая из неё сухую колючку. «Да будь прокляты все верблюды на свете, да чтобы им никогда не наесться, не напиться! Создали же боги это чудище, чтобы его хищники сожрали вместе с потрохами!» Кудзим согнулся пополам, закатившись от смеха. «Да при чем тут верблюд?» — прерывисто вздыхая, спросил он. «Как при чем?» — искренне возмутился певец. «Колючку кто ест?» «Верблюд?» «Верблюд. Это для него она растет». Козел ее задери. Для него, не будь верблюда, не было бы и колючки. Так? Так. Поток рассуждений захлестнул обиженного артиста. И как он только ее жрет? Это что же за язык у него? Это он толще кожи на моих ступнях? Куди мне мог успокоиться, издавая уже хлюпающие звуки вместо смех. — Все, хватит, хватит, а то у меня живот скрутило. — Да. Умоляя, он оперся ладонями о колени, перевёл дух и спросил: "Ты идти можешь? До реки уже немного осталось". Там значуем. "Смотри, песок заканчивается, впереди трава, деревья". Домком выдернул длинную колючку, встал, осторожно ступил на раненую ногу, скривил нос, потом поднял глаза и расплылся в улыбке. Глядь воды отражал солнечный свет, но не слепило глаза, как днём. а горела золотом. Кроны невысоких деревьев колыхались от ветерка, и зеленые луга так и манили, звали к себе, обещая усталым путникам отдых и прохладу. — Туда я и на руках дойду! — обнадежил он своего спутника, всерьез подумавшего, не придется ли ему нести, хоть и маленького, но довольно-таки упитанного товарища. От воды пахло свежестью и тиной. Дикие берега Мургаба были сплошь покрыты зарослями камыша и рогоза. Призывно квакали лягушки, рыба плескалась в мелковади. Домком умудрился поймать одну остро очищенным концом камышового стебля и теперь оба путника ждали, когда бака рыбины подрумянится над костром. Друзья устроились неподалеку от реки на песчаной прогалине между рощицами молодых деревьев, на гибких ветвях, которых еще до темна, они развесили постерные рубахи. Пока Кудим следил за рыбой, домком плел себе сандалии из тонких стеблей камыша. — До утра высушится, и никакая колючка мне больше не страшна. Поставив готовый поближе к костру, он принялся за второй. Кудим ткнул рыбу палочкой, шипящий сок свернулся на поджаренном боку, а аромат рыбьего мяса ударил в ноздри. «Нет, второй я потом сплету. Сначала поем, а то, боюсь от голода, сделаю что не так». Отложив стебли, дам кум проерзал ближе к костру, даже не рассыпив сложенные ступнями ноги. Кудим снял рыбу и положил на ровную глинистую почву, Разорвав руками рыбий бок, ухватил кусок, подставив под него ладони, и поднес ко рту. «Ух, давно мы с тобой так хорошо не ели!» Обжигаясь, он прожевал белое сочное мясо и потянулся за следующей порцией. Домком лишь промычал в ответ что-то нечленораздельное. Когда от рыбы остался только остов и плавники с хвостом, певец-сказитель улегся на бок, Начтя, забыв о сандалиях, и мечтательно глядя на звёзды, тихонько запел: Когда наверху небо не было названо, твёрдая земля внизу по имени не была ещё названа, тростниковая хижина не была ещё циновкой застелена, болотистая почва ещё не появилась. Вот тогда-то и зародились боги. Примечание. Это начало поэмы Энумаэлиш, повествующей о богах, жителях древней Месопотамии и сотворении человека. Конец примечания. Река аккомпанировала человеку, плескаясь волной в шелестя камышами. Певец прислушивался к звукам природы, и его голос вплетался в мелодию, созданную ветром и водой. Костёр шипел, поглощая сухие ветки. и те в ответ трещали, осыпались искрами, которые тут же подхватывал ветер и уносил в ночное, черное, как волосы красавицы, небо. Прервав сказ, Домкум спросил, «Ты рассказывал о белом верблюде? Но я так и не понял, при чем тут орел?» Кудим не сразу ответил. Он задумался о своей судьбе, мысленно возвращаясь в прошлое, Не сладкой была его жизнь, но он познал глубины мастерства, научился быть терпеливым, обрёл свободу наконец. Последней волей мастера была его свобода. Он так сказал: "Я любил тебя как сына, хоть ты и не подозревал. Теперь, когда я покидаю этот мир, ты волен жить, как хочешь и где хочешь". И тогда Кудим вспомнил свои сны. в которых мать шептала ему одно слово: моргуш. Орёл посланник матери. Он ведёт меня к ней. А белый верблюд не знаю, что с ним. Надеюсь, он был полезен моему отцу. Больше, чем я. Э, брат, а ты таишь в своём сердце обиду? Кудим насупился. Поэт заглянул глубже, чем того хотелось, и от этого всё волшебство вечера улетучилось. Давай спать. День был нелёгким, да и завтра такой же будет. Кудим встал, подхватил свою котомку, снял ещё влажные вещи и пошёл во тьму. Ты куда, опешил домком. Спать. А костёр пусть догорает. А укладываться лучше подальше. Если кто смотрит за нами и замысливает недоброе, то на огонь пойдёт. Так что решай сам, где лучше. Сказителя долго уговаривать не пришлось. Он скоро подбросил ещё дров в огонь и прихрамывая на уколтую ногу, поспешил за товарищем. Они улеглись в ложбинке на тёплом песке, окружив себя шерстяной верёвкой. Все странники так делали, свято уповая на то, что Скорпионы и другие жалящие обитатели пустыни не осмелятся заползти за нее. Кудим втайне от певца достал из своей котомки острый наконечник копья и сжал его в руке, какое-никакое, а оружие. Лежа с открытыми глазами ювелир смотрел в небо. Луна пряталась в своих чертогах, и светлая дорожка из звезд, особенно яркой в такие ночи, уходила к самому горизонт не по ней ли ходит сын вдруг подумала скудим и куда уходит лунный бог когда шамаш возвращает нам солнце что вообще делают боги на небе на земле понятно иштар дарует всему живому любовь от которой рождаются дети и у людей и у животных и у птиц и даже растения плодятся Э, следит за всеми водами. Нелёгкое это дело вон река. Она то разливается, заполняя водой землю вокруг, то снова возвращается в своё русло. А как не вернётся? Домкум, ты не спишь? Кудим приподнялся на локть. Не сплю. Слушай, Домкум, а знаешь ли ты сказ о великом потопе, когда всю землю заполнили воды? Это когда грозный бог Анлил разозлился на людей и решил всех утопить? Да. Только представь, что сейчас вода в реке поднимется, забурлит и утащит нас с собой. Эх. Домкум хотел что-то сказать, но Кудим вдруг зажал ему рот, приставив к своим губам палец. Тихо, к нам кто-то пожаловал, прошептал он. У реки, прямо у догорающего костра, послышался храплое лошади. Кудим присел, всматриваясь. Один человек шарился в камышах, две лошади стояли в стороне. Кудим тронул застывшего от страха певца и, показав ему наконечник, вложил оружие в его руку, а сам достал из мешка небольшой камень. Несмотря на размер с кулак, он был довольно-таки тяжелым. Кудим нашел его в горах и взял, решив при случае выплавить из него металл. Какой он не знал, необычным оказался камень, но то, что это кусок руды, причем уже оплавленный, Кудим не сомневался. Не успел он зажать камень покрепче, Как чья-то рука обвелась вокруг шеи иснфю так, что радужные круги поплыли перед глазами. Ювелир захрипел, Домкум вскочил на ноги и бросился бежать. Чужой человек у кострища, услышав шум, ринулся к своему товарищу, выследившему странников. В тот момент Кудим вывернулся и со всего размаха ударил напавшего камнем. Удар пришелся в ухо. Грабитель зарычал, зажал ухо, но тут же смолк и рухнул в песок. Кудим закашлялся. Дамкум опомнился от страха, остановился и оглянулся на друга, потом на приближающегося грабителя. Он был уже настолько близко, что певец отчетливо видел хищный оскал на его лице. Дамкум посмотрел на свой кулак с зажатым в нем оружием, и вдруг, дико закричав, швырнул его в чужака. Тот остановился в недоумении, глядя на бродяга одним глазом. Во втором торчал наконечник и опрокинулся навзничь. — Я его убил! — Домкум смотрел на свои ладони. Кудим откашлялся и хриплым голосом подтвердил. — Убил! — убил! Ты меткий, на наш счёт. Второй тоже мёртв. Повернув его, Кудим разглядел залитое кровью лицо и остекленевшие глаза. Я их ещё в горах почувствовал. Пошли нас весь день. Шли далеко, не приближаясь по нашим следам. А потом на костёр. Не ожидал я, что выследят, где спать ляжем. Певец пришёл в себя. Руки его дрожали страх от того, что он убил, а потом от того, что его могли убить, леднил кровь. Кудим тряхнул дорого за плеч. Всё позади, дамкум, всё хорошо. Если бы не мы их, то они нас. А теперь надо уходить. Кто знает, может, они не одни были. Кудим поднял катонку. Она оказалась рядом с ногами убитого. Недолго думая, ювелир стянул с того чарыки и протянул песнику. «Надень, сандалии себе ты так и не сплел». Примечание. Чарыки — вид обуви у древних туркмен. Шили чарыки из куска сыромятной кожи. Носок глухой, зашитый углом, у щиколотки кожу стягивали шнурком. Конец примечания. Домкум взял их, но надеть не решался. Кудим не стал уговаривать, пошёл к реке, где похрапывая стояли лошади. По пути, выдернув из глаза кочевника свой наконечник, Кудим вытер его о песок и спрятал в мешке. Лошади шарахнулись от незнакомцев. Возможно, они учуили кровь, но их глаза сверкали страхом. Как можно спокойнее Кудим приблизился к одной, ухватил за повод и позвал друга. — Иди сюда, только спокойно, не пугай ее. Держи. Он сунул все еще ошалевшему певцу кожаной поводи, а сам обошел стоявшую поводаль вторую лошадь и подошел к ней сбоку. Та было метнулась в сторону, но ювелир успел ухватить повод и ловко запрыгнул на спину, покрытую куском жесткой шерстяной ткани. — Чего стоишь, как вкопанный? — тихо, но с напором сказал он домкому. «Садись и поехали. Не ровен час, кто еще за ними следует? Тогда нам точно не сдобровать». Но как ни старался Дамкум, оседлать коня он не смог. Пришлось к Удиму слезть, привязать свою лошадь, чтобы не убежала, и помочь незадачливому спутнику. Сделав круг, чтобы сбить возможных преследователей с толку, всадники вернулись к реке ниже по течению, И то и дело оглядываясь, поехали вперёд. Домкум принаровился к своей лошадке, которая бежала рысью, пофыркивая и тряся головой. Певец не отставал от своего друга, умело обращавшегося с лошадью. Ты раньше ездил на коне, стараясь сидеть свободно, как кудим, спросил Домкум, но как только лошадь прибавила темп, снова припал к её шее, ухватившись за косматую гриву. Да, у моего хозяина были кони и даже колесница. Ух ты, воскликнулса домком. А может, тебе надо было в его доме остаться и жить припеваючи? Нет, там я не был бы свободен. Все знали меня как раба, хоть и особо отмеченного стариком. Но после его смерти никто не стал бы считаться со мной. Так что я там, где должен быть. Кудим ударил лошадь пятками по бокам и крикнул: "Догоняй!" "Что ты, стой!" Но его лошадка припустилась в догонку, словно только ждала команды. Домком крепче сжал ноги и ещё ниже склонился к лошади. Всадники мчались по спящей долине, а небо между тем посветлело, и восток поддёрнулся тонкой полоской зари. Встрепенились птицы, Жеварнак взмыл в небо и завёл приветственную песнь. Ночные охотники попрятались по норам, уступив владение хозяевам дня. Солнце не заставило себя долго ждать, выкатилось жёлтым шаром и сразу же засияло, распустив лучи по всему небу. Остановив коней, друзья приветствовали сиятельного бога Шамаш, благодаря его за удачу и покровительство. Поехав шагом Домком запел. Ювелир не мешал, он слушал. Напряжение сумасшедшей ночи дало о себе знать. Глаза слипались, мысли стали тягучими, голова клонилась к груди. Он был уснул, но непоседливый спутник, прервав песню, воскликнул: "Смотри, там дом, и не один! Не это ли моргуш?" Кудим потряс головой, разгоняя прилипчивый сон. Сощурился и пригляделся. Не думаю, не таким я себе представлял таинственный город. Но давай подъедем ближе и спросим, жители уже поднялись, видишь, дымок вьётся. Последнее обрадовало Домкума более всего. Как думаешь, они нас накормят? Скоро узнаем. Как ни приглядывались, путники ни людей не видели. Зато неожиданно раздался пронзительный, душераздирающий крик. Дамкун со страха натянул поводья, да так, что его лошадь поднялась на дыбы. Едва не упав, он припал к ее спине и распластался, прижав к лошадиным бокам и ноги, и руки. — Благодетель мой, всемогущий шамаш, защити меня, не дай злым силам растерзать мое тело, — запричитал он. Кудим слез с коня и, взяв его в поводу, осторожными шагами пошёл к глинобитному забору, за которым через пустой двор виднелась стена дом. Не прошёл он и нескольких шагов, как крик повторился. Кожа на руках ювелира покрылась мурашками. Он остановился и прислушался. Показалось, что где-то говорят люди. Показалось, и опять крик. Не крик о вопль, в котором звучали боль и страх и мольба о помощи. Кудим оглянулся на спутника. Тот всё ещё обнимал своего скакуна, остановившегося на дороге. Понимая, что отдамку ему сейчас мало проку, Кудим оставил коня и подкрался ближе к глинобитному забору. Выснув голову, Он увидел верблюда, который стоял прижавшись к стене дома и заглядывал за его угол. При очередном крике верблюд отпрянул и задрожал. Кудиму стало не по себе. Он пролез в промоину в заборе и осторожно ступая, подкрался к верблюду, встал рядом и тоже заглянул за дом. То, что он увидел, повергло его в ступор. Во дворе, в узком простенке у забора, стоял матёрый верблюд и орал, словно его резали. Трое мужчин суетились с обеих сторон от него. Один, сидя на заборе верхом, держал верблюжью голову за уздечку, туго затянутую вокруг морды, облепленной зрядной порцией пены. Другой, вытащив из пламени костра Длинные щипцы в виде дужек с парой скрещенных палок между ними, перекинулся за забор к верблюжьему заду и приложил раскаленный металл к ляшке несчастного животного. Верблюд завопил. А его мучитель еще сильнее нажал на щипцы. Верблюд орал, как оглашенный. Он дергался, пытаясь выбраться из-за стенок, но тщетно, ни назад, ни вперед, только певно. Пена с его обвислых губ летела клочьями в разные стороны. А вот так будешь знать, кто хозяин. Услышал Кудим и тогда догадался, что это Клеймет Верблюд. Третий человек, ещё подросток, наблюдал. И как только щипцы вернулись в костёр, подбежал к загону и открыл его сзади. Мужчина, сидевший на заборе, расслабил уздечку и пнул Верблюда в грудь. Тот попятился и почувствовав свободу, резво выскочил из загона, успев измазать в своём же дерьме все корыта и убежал в открытые ворота, туда, где прижавшись друг к другу стояли три клеймённых верблюда. Кудим замешкался и не успел уйти со двора. Шустрый мальчишка, видимо, обнаружившее его, подбежал к мужчине с щипцами и шепнув ему на ухо, показал рукой на угол дома. за которым затаились Верблюд и чужой человек. Оба спрятались. Верблюд прижался к стене, а Кудим растерялся. Кто там прячется? Грозный голос словно приковал ювелира к стене. Из-за угла дома вышел хозяин с раскалёнными щипцами в руках. Клеймо полымело на концах бронзового орудия, и зачарованно глядя на него, Кудим испугался не меньше, чем верблюд. Мимолетно перед глазами пролетело детство. Вспомнились слезы, тоска по матери, по друзьям и братьям, по отцу. Безысходность раба снова затуманила разум, и Кудим обмяк. Он сполз по стене на глазах у хозяина дома. Тот стоял в недоумении, когда во двор влетел дом-кум, С криком не смей! Он кинулся на ничего не понимающего мужчину и сбил его с ног. Не смей клемить моего друга, кричал Домкум, клатя мучитель верблюда в по главе. Подоспевшие на помощь жители этого маленького посёлка оттащили обезумевшего человека от своего родственника и держали до тех пор, пока он не повис на их руках от бессилия. Хозяин дома Ходащавый русоволосый мужчина с крупными чертами лица и выразительными слегка навокти карими глазами потёр голову и присел перед дамкумом. Кто ты? Зачем пришёл? Почему дерёшься? Певец заплакал. Люди переглянулись. Хозяин пожал плечами. Солнце помутило им разум? От жажды их мозг спёкся. Размышление отца прервал тот же шустрый мальчишка. «Смотрите, смотрите, лошади!» Все разом повернулись. Две лошади, стоя бок о бок, ждали новых хозяев за забором. «Лошади кочевников!» Мужчина с щипцами снова посмотрел на незваных гостей. «Эти не кочевники!» «Позовите отца!» — приказал он, и мужчина помоложе побежал в соседний дом. Дом Кума посадили рядом с другом. Он уже успокоился, поняв, что клеймить их пока не будут, разве что если отец этого демона прикажет. Но седовласый старик в длинной просторной рубахе и с деревянным посохом выше его на целую голову приказал отнести путников в дом, напоить и уложить спать. Коней поймали и, привязав стойли с верблюдами, дали охапку травы. Ласковый голос звал и звал: "Эрум, эрум, сынок". Кудим очнулся ото сна. Лёжа с закрытыми глазами, он прислушался. С улицы доносился звонкий смех и песня. Домком Кудим напрягся, силясь вспомнить, что с ним случилось. Крик верблюда, щипцы, где я? Глубоко вздохнув, ювелир почувствовал, как нос пощекотал запах сухой глины и навоза, приносимый вечерним ветерком. Открыв глаза, Кудим обвёл взглядом сумрачное помещение. Он лежал на циновке, постеленной на земляном полу в небольшой комнате. Свет в неё попадал только из приоткрытой двери. Тени прыгали по глиняным стенам, срываясь с отблесками костра. Этого хватило, чтобы разглядеть нишу в стене напротив входа. в которой на невысоком постаменте стоял сосуд без ручки, но с длинным носиком, и какие-то фигурки среди пучков сушёных трав. Рядом высотой от потолка до пола находилась печь, слишком большая для такой комнаты. В ней Кудим различил две камеры. Под одной лежали несколько глиняных кирпичей, под второй дрова. Кудим понял, что хозяева чтили огонь, как и солнце, и не оскверняли его пищей, да и готовили в этой печи только жертвенное мясо. Запах жареного мяса, доносившийся снаружи, отвлёк гостя от раздумий. В желудке заурчало. Кудим поднялся, поправил рубаху, пригладил волосы и вышел. Ночную тьму разгонял свет костра. Вокруг него сидели мужчины, женщины и дети. Их было так много, что Кудим растерялся, не зная к кому обратиться. Увидев его, все замолкли и с интересом разглядывали красивого странника. "Друг мой, иди сюда. Тебе непременно надо попробовать мясо этого барашка", раздался весёлый голос Домкума, поднявшего руку с зажатой в ней полуобглоданной косточкой. "Прошу тебя, гость, садись здесь". Молодая женщина проводила Кудима к месту, где, окружённый взрослыми мужчинами, сидел седовласый старец. Кудим поблагодарил всех и с особым почтением, поклонившись старцу, присел к огню, вокруг которого стояли чаши с молоком, блюда с жареным мясом, тонкие лепёшки лежали на небольших циновках. Кудим: Я рассказал почтенным людям о наших злоключениях, Промокнув губы тыльной стороной ладони, сообщил дамку. Сказал, что мы идём в моргуш, где могут жить твои родители. Кудим неодобрительно глянул на певца. Тот поддавился последним куском мяса, который оказался жилистым и никак не прожёвывался. Ювелир уже пожалел о том, что был откровенен с чужим человеком, хоть и ставшим другом за время пути. Его болтливость могла привести к беде. Никогда ещё открытость помасла фу не приносила добра. Кудим проверил это в своей жизни. Когда-то я со своей семьёй проделал долгий путь, чтобы пустить корни здесь, на этом благодатном месте, поддержал разговор старик. Кудим забыл о своём гневе и обратился вслух: Мы долго шли. То одни, то с другими семьями. Кто-то оставался на облюбованных землях, кто-то уходил в сторону, но прошло время, и многие попали сюда. Ты сам видел, как прекрасны берега нашей реки, особенно когда подходишь к ней после тяжкого пути по пустыни. Старику молк, вспоминая свой путь. Женщины, воспользовавшись паузой в беседе, подняли своих детей и увели по домам. Мужчины одними взглядами, спросив разрешения у старика, тоже отклонились и ушли вслед за своими семьями. У костра остались только Кудим, Домкум, старец и его старший сын, тоже уже в почтенном возрасте, о чём говорили седые пряди в его волосах и мудрый взгляд из-под густых нависающих над глазами бровей. Дамкум, понявший свой проступок, скрытерировался, прихватив с собой кусок лепёшки и отправился спать на место Кудима. Отдохнул ли ты, сынок, спросил старец, когда все разошлись. Спасибо, отец, я благодарен вам за еду и ночлег. Гостеприимство это закон в нашей семье. Не так часто к нам заглядывают путники. Мы живём в стороне от торговых путей, разве что кочевники приходят за зерном. Как-то шёл караван, но по другому берегу Мургаба. Мои сыновья кое-что выменили у них, перебравшись на лодки. А в Маргуш вы ходите? Ходим, и они приходят, но редко. Поначалу всё пугали, хотели, чтобы мы подчинились царю, дань платили, посылали своих сыновей на работы. Но я отказался Самим руки нужны были. И дома строили, и верблюдов словили, поле пахать опять же кому-то надо, овец пасти. Кудим удивился смелости хозяина отказать царским посланникам. И царь так просто оставил вас в покое, не угрожал расправой. Нет, не угрожал. Пугал мол, если кочевники на нас нападут, он защищать не будет. А как он может защитить, если нам до него 2 дня пути? Да и с кочевниками мы мирно живём. И защититься, если что, и сами можем. У меня 10 сынов, внуки подросли, правнуки народились. Я сам тут царь. Старик улыбнулся беззубым ртом, потрогал пластину на груди с нацарапанными на ней защитными знаками в виде козлов и символического дерева между ними. Кудим все ждал, что старик осудит его за убийство кочевников, но тот молчал. Тогда ювелир решился спросить о своем, раз уж друг рассказал о цели путешествия. «Отец, не встречался ли вам здесь белый верблюд?» Старец закивал в ответ. «Был у одного вождя такой». Свой равный вождь был гордый и тоже, как я, особняком жить стал. Раньше всех пришёл к реке, своё племя через пески привёл. Говорят, верблюд его вёл. При слове был сердце кудима зачастило. А что с ним стало? С верблюдом? переспросил старец и тут же ответил. Похоронили с почётами. Жаль в его потом с тренера делось такого же белого. Говорят, старец понизил голос и скончался к Кудиме. Прокляла того жерблюда старая жрица в виду у неё провидица, жена вождя. Насолил он ячент. Ту жрицу во всём моргуш почитают. Даже верховный жрец её побаивается. А уж остальные Только одна жрица из свиты царя с ней блеска. Жрица? Да, молодая жрица. Сын мой, видел её на празднике в честь Иштар. Старик кивнул в сторону молчавшего старшего сына. Тот подтвердил. Видел. Царь вёл её из святилища, где они, уподобляясь богам, любят друг друга. Видна усердна она ему служит, усмехнулся. После того ритуала земля хорошо родит. Кудим, понимающий поджал губы. Но молодая жрица сейчас его меньше всего интересовала. Куда больше разволновали странника слова о вожде и о его жене-провидице. Старик на прямой вопрос ответил. Вождь умер вслед за своим верблюдом, а жрица жива. Племя их возглавляет ее старший сын. Мать он бережет, воины ее охраняют, никого из чужих близко не подпускают. Старая жрица почти слепа, но людей насквозь видит. Только та наложница царя к ней своевольно ходит, поговаривает она из их рода. Но люди многое говорят. Старец заметил, что взор гостя стал отрешенным. И есть он перестал и спрашивать, опершись на плечо сына, старик поднялся. Что ж, время позднее, скоро звезда и Штар войдёт, а за ней и брат её Шамаш свой лик покажет. А нам спать пора. Ты, если хочешь, посиди у огня, подумай. О чём? сорвалось с губ Кудима. Хочу я обменять ваших лошадей на своего верблюда. «Остался у нас еще не калеменый, тот, что с тобой из-за угла подглядывал». Старик и его сын улыбнулись, вспоминая рассказ мальчишки, как он увидел чужака рядом с верблюдом. Кудим растерялся. «Как оставить гостеприимным хозяевам таких лошадей? А как кочевники своих опознают, решат, что это сыновья хозяина, их соплеменников убили?» Старик словно прочитал мысли странника. За кочевников не думай. Скажем, коней поймали, а что там с их хозяевами случилось, не знаем. Не станут кочевники с нами враждовать, ни к чему им это. Да и нрав своих они тоже знают. Сами задираются, так что... А кони нам в хозяйстве нужны. На верблюде не везде поедешь. Тебе вот лучше в Маргуш на верблюде въехать. Уважают они тех, кто на верблюде. Так вот. Старик крякнул, гладил длинную жидкую бородку и ушёл. Кудим присел к догорающему костру, бросил в него толстую палку. Сонным мыслью разом закружился в его голове. Верблюд вождь, жариться, провидится, как бы к ней попасть. Такая служительница богов могла увидеть его прошлое, узнать о его родителях, о его матери. А может быть, она и есть его мать? От волнения в горле пересохло. Кудим принёс горлышку кувшина с молоком. Холодное оно остудило не только внутренности, но и голову. Просидев до зари, ювелир поднялся вместе с первой проснувшейся птицей и разбудил дом Кума. Вставай, болтун, в дорогу пора. Когда новый день вступил в свои права, друзья тепло распрощались с хозяевами и, ведя в поводу молодого верблюда, благодаря им, избежавшего мучительного клеймения, отправились в Маргуш.